Глава десятая. Институтские будни. После первого бала прошло уже два дня. Терис все еще лихорадила. Обо мне говорили. Везде, по многу и с охотой. Разумеется, меня это страшно бесило. И я невольно превратилась в затворницу. По крайней мере, из Института маготворчества и волшебства не делала и шага. Среди магов ко мне давно уже привыкли, а потому коситься на меня не косились знали, что я всегда готова протянуть флакон другой общеукрепляющего. В общем, самоубийц не обнаружилось. То ли всем внезапно захотелось жить, и жить без моего посильного участия в их судьбе, то ли напрягал тот факт, что причиной моего этого так называемого падения был лорд-директор, лицо в институте самое что ни на есть известное и облаченное всеми правами сразу. А злопамятность демонов, в том числе и полукровок, Давно вошла во все пословицы и поговорки. Я сидела в комнате, отведенной нашей группе, и смотрела в окно. Аллея институтского парка давно замело, только кое-где в просветах между сугробами проглядывали клумбы. Это наша цветочница, лесная эльфийка, обеспечивает институт ингредиентами для зелий. Смотрелось все это, если честно, жутковато. Цветы посреди снежной пустыни, но за пять лет я уже привыкла. В парке из-за мороза было немного людно, да и время сейчас не учебное, настали очередные мини-каникулы. У нас в королевстве с каникулами всегда так: наступают тогда, когда меньше всего ждешь. Впрочем, это не совсем так, но близко к теме. На самом деле небольшие отпуска мы получаем из-за событий государственного значения, каких? Ну там свадьба наследника, например, или его день рождения. Также наши выходные часто приурочивают к обязательным светским событиям. А начало больного сезона – как раз одно из важнейших событий года. Хотя об этом я уже говорила. А значит, не будем повторяться и вернемся к первоначальной теме. Итак, мне было скучно. Дико и передаваемо скучно. И это чувство лишь усугубляли хмурые однокурсники, периодически появляющиеся в зоне моего внимания. Единственный из нас, кто радовался каждую минуту своего существования, это Рыж. В смысле констан Орша. Но это для других. А в наших рядах все друг друга называли либо по прозвищу, либо по максимально сокращенному варианту имени. У боевиков ведь каждая секунда на счету. В общем, Рыж радовался. И я не могла оставить это его сияющее улыбкой лицо без комментариев. Чего это ты такой? очередную неприступную красотку соблазнил? Или, наконец, встретил ту единственную и решил остепениться? Крис, смотри, не сглазь я же тебя знаю. И собираюсь я жениться. А любовь и вовсе результат химической реакции, так что давай обойдемся без этой гадости в моей жизни. Тогда чего ты такой радостный? Аж смотреть противно, – пробурчала я, не в силах видеть, как это наглое рыжее создание получает искреннее удовольствие от жизни. Завидуешь? Завидуй, завидуй. Оно полезно. Кстати, а что за представление ты устроила на открытии сезона? Сейчас при дворе только об этом и говорят. Рыж! Раздраженно рыкнула я, надеясь, что Констант все поймет с первого раза. Ну что, тебе так сложно сказать? Или у тебя с нашим директором правда что-то есть? Рыж! Не, ну тебе сложно, что ли? Будь другом, удовлетвори мое любопытство. Иногда. Констант был до жути назойливым. К несчастью, чаще всего эти столкновения происходили именно в то время, когда мне очень хотелось побыть одной и вообще не вспоминать о некоторых эпизодах своей жизни. Я подняла глаза и посмотрела на друга. Раздражение и злость рвались изнутри, но я пока еще могла их контролировать. И почему в последнее время все только и делают, что действуют мне на нервы? Эй, Крис, ты не кипятись ты так. Не хочешь говорить «не надо», я ж не заставляю? Угу. а что тогда интересно ты делаешь? О погоде расспрашиваешь? Впрочем, не только у меня есть темы, о которых не хочется вспоминать. А значит, и не нервы я могу действовать не хуже его. Рыш, а как там твой отец? Еще не решил, на ком тебя выгоднее женить? Если еще нет, то я могу предложить пару чрезвычайно достойных кандидаток. Криси, даже думать не смей. Ну надо же мне тебе что-то подарить на день рождения!» Широко улыбнулась я, видя искреннее возмущение приятеля. «Кстати, я все еще приглашена на это событие? Или твой отец решил, что связываться с той самой леди Лершей себе дороже?» «Приглашена, приглашена!» – торопливо заявил Рыж. «Ты будешь самой интересной личностью на этой вечеринке, так что даже не вздумай не прийти. Я тебе этого никогда не прощу!» Кстати. Если сможешь притащить к нам еще и лорда-директора, заслужишь мою вечную верность и любовь». «Тиа? Шутишь? Да я, чтобы он поприветствовал своих родителей, как полагается, с трудом выцарпала его из рабочего кабинета». Рыж состроил умильно просительную рожицу. «Ну ты же его уговорила. Может, и в этот раз получится? Я же знаю, ты у нас талантливая». «Приятно, конечно, когда тебе такого высокого мнения» но те и различные приемы почти как параллельные прямые, не пересекаются ни в чем и никогда. Если он чего-то не хочет, тут даже я не помощник. Нет, рыж, не годится. Я вам в клоуна не нанималась. Хочешь развлечений? Зови в гости мою бабку. Уж она-то тебе их точно обеспечит. Понял, не дурак. Тогда жду тебя завтра в гости и только попробуй не прийти. Я рассеянно кивнула. Разумеется, я приду, хотя бы для того, чтобы попытаться выполнить свою часть сделки, заключенной с парой весьма интересных существ. Надо же мне хоть какой-то материал для Леди ВИД найти. Время-то идет. Констант, дождавшись положительного ответа, радостно улыбнулся мне и, на прощание махнув рукой, убежал по каким-то своим неведомым делам. Наверняка очередную жертву будут себе подбирать. Иногда так и чешутся руки найти ему уже нормальную девушку и привязать к ней всеми возможными и невозможными способами. К сожалению, я слишком хорошо знаю, что магия работает не всегда и не со всеми. Рыш как раз исключение. Привороты его не возьмут. Да и, насколько я помню, он вышел из рода демонов берсерков, а значит, невесту ему уже давно подобрали и только ждут подходящего случая. Интересно. А что будет, если он увлечется кем-то другим? Что, если когда-нибудь он действительно влюбится? Дадут ли ему хоть шанс? Вряд ли. Лорды-демоны не позволят загубить еще одну линию крови. Слишком мало у нас осталось династий, хранящих истинное наследие прошлого. Хм, любопытно. А разве род не является одним из них? Эта мысль, поначалу имевшая шутливый характер, внезапно обернулась и предстала передо мной во всем своем великолепии. Странно, но раньше я никогда не думала об этом. Я знала, что имя Лершей много значит не только в Айлете, но и на родине всех демонов – Демиании. Почему же тогда Ба позволили выйти замуж за человека? Почему отец тоже сделал свой выбор сам? Ведь Марьяса – последняя чистокровная представительница этой семьи. Семьи, чье имя давным-давно вошло в историю сильнейших демонических фамилий. «Что-то ты сегодня слишком задумчивая», – немного ворчливо произнесла моя любимая подруга, усаживаясь напротив меня и упирая локти в стол. С я знала, наверное, столько же, сколько те то есть много, очень много лет, и все это время мы с ней были близки достаточно близки, чтобы периодически совершать глупости ради друг друга. Жизнь такая. То есть ходящие о тебе слухи правда. Мигом заинтересовалась Свети. Странно, она же должна была присутствовать при том памятном для всех вечере. А ты-то где была? Разве тебя не было на открытии? Начала я, но почти сразу вспомнила, что действительно нигде не видела ее. Конечно, увлекшись, начала тея, а потом прочими проблемами мне было как-то не до поиска подруг. И кажется, зря. По крайней мере, обычно, когда нечего скрывать, так не смущаются. свете Вити... «А что сразу свите? Я занята была!» произнесла моя любимая подруга. При этом смотрела она куда угодно, но только не на меня. «Миленько! Интересно, что такого могло произойти, чтобы она не осмелилась этим со мной поделиться?» Раньше я, напротив, выслушивала уйму информации сомнительного качества. «И чем или кем ты была занята?» – поинтересовалась я, внимательно наблюдая за реакцией свит на мои слова. «Вот оно!» «Значит, причина, как я и думала, не в каких-то сверхважных делах, а в человеке. Вернее, в нимхе, если я хорошо помню сердечные привязанности своей любимой подруги». Я, к сожалению, помню хорошо. Значит, Анжи Прекрасный снова вышел из тени. Решил отомстить мне через подругу? В том, что он не забудет те две недели позора, я нисколько не сомневалась. Такие не забывают. Ох, не нравится мне все это. Свити, конечно, умненькая девочка, но у нее есть парочка тараканов в голове. Причем все они касаются именно темы семьи и брака. Как бы она глупости не натворила. «Крис, честное слово, ничего такого!» Пробормотала моя подруга, по-прежнему стараясь не смотреть на меня прямо. «Кажется, чтобы добиться внятного ответа, мне придется отловить любимого дядюшку и задать тому пару-тройку наводящих вопросов. С Вити он у меня в любом случае не получит. Уж слишком показательным было его поведение после того, как закончилось действие приворота. Шутки шутками». А своей подруге я такой судьбы не пожелаю. Я просто чуть задержалась, а потом уже смысла не было приходить, особенно когда опоздала на официальную часть. Ох, Свити, Свити, он ведь тебе всю жизнь сломает. Но самое грустное, что ты сама не будешь против. Вот ведь второе ожившее недоразумение на мою голову. И если те я уж как-то растормошила, то Свити упрямо гнет свое. «Допустим, я тебе поверю на этот раз. Но что ты тогда скажешь мне в следующий?» «Свид, ты же знаешь, я всегда буду на твоей стороне. Ты только глупости не делай. Хватит с нас и меня. Так что пример бери лучше с кого-нибудь другого. Со Снежи, скажем». Я взглядом указала на нашу однокурсницу. Корнелия Снежная сидела за дальним столом и что-то читала. Вид у нее при этом был такой, словно она готова проклясть любого, кто к ней сунется. Свети смерила недовольным взглядом нашу неприступную красавицу. Судя по всему, изображать из себя ледяную королеву ей совсем не улыбалась. Могу ее понять, конечно, но ведь и снежи не так холодна, как они привыкли думать. По крайней мере, на отдельных представителей народа дроу она реагирует крайне ярко. Даже странно, что мрак отказался от своих планов на нее. Или это только затишье перед бурей. Не знаю, не знаю. Не мой типаж. И с Ёлы тоже пример мне брать не с руки. Она слишком молода и слишком увлечена. Бегать хвостиком за кем-то вроде нашего Мика я бы не смогла. Так что кроме тебя мне равняться не на кого. Вымученно улыбнулась она. Я лишнеодобрительно качнула головой. Оправдание оправданиями, но мне совсем не нравится эта ее манера. Раньше она была более откровенна со мной. Если причиной этих изменений окажется известный нам обеим нимф, я его закопаю и не посмотрю, что он законник со стажем и определенной репутацией. Кстати, Крис, раз уж речь зашла о наших мальчиках-зайчиках, то где все темные, я их уже пару дней не видела. Я нахмурилась и только сейчас, осознав, что чего-то не хватает, обвела комнату недоуменным взглядом. Из дроу обнаружилась только Йола. Разумеется, она, как и все, последнее время была рядом с Миком и никого, кроме него, не видела. «Хм, а где еще четыре темные ушастые личности? Нам ведь презентовали на этот год пять представителей этой эльфийской ветви. И надо сказать, так как все находятся в моей группе, то и отвечать за них приходится мне». «Не знаю», – откровенно ответила я, – не на шутку, задумавшись над данной проблемой. Но надеюсь, что они ничего не натворят без моего присмотра. Взрослые эльфы же!» Витя лишь недоверчиво хмыкнула. «Как же я ее понимаю? Сама сильно сомневаюсь в том, что мои темные сокурсники способны вести себя прилично. То они неуместные пари заключают, то начинают активно соблазнять находящихся рядом девушек, то, хм, кажется, мне пора выползать из норки, И вспоминать о насущных проблемах. И я сейчас говорю совсем не о своем предполагаемом падении. Репутация приходит и уходит, а вот жить и лучше хорошо жить хочется всегда. И погибать в ответе лет из-за парочки излишний деятельных дров мне не хочется совсем-совсем,